Глава 45. Однажды к Мартину пришел Крейс. Тот самый Крейс из числа настоящих людей. Мартин с удовольствием увидел его и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. Крейс Среди изложения проекта вдруг заговорил о позоре солнца и сказал, что это сплошной вздор. «Впрочем, я пришел сюда не философствовать», — прервал он сам себя. «Все, что я хочу знать, это дадите вы тысячу долларов на мое предприятие или нет». «Нет, я недостаточно глуп для этого», — сказал Мартин. «Но послушайте, что я вам скажу». Вы дали мне возможность провести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием просто так дам вам 1000 долларов за то, что вы мне дали эти незабвенные переживания. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Мне не надо никаких ухищрений. Получайте. Крейс не проявил ни малейшего удивления. Он сунул чек себе в карман. «Хотите? Я могу вам устроить еще много таких же вечеров». «Слишком поздно», — возразил Мартин. «Это был мой первый и последний вечер. Я был словно в раю. Для вас во всем этом не было ничего особенного, я знаю, но для меня это все было особенное. Это уже не повторится». Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать. «Это первые деньги, которые я получаю за философию», — заметил Крейс, направляясь к двери. И то рынок сразу закрылся. Мистер Сморс однажды повстречала на улице Мартина Идена и с улыбкой поклонилась ему. Он тоже улыбнулся и снял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц тому назад Мартин стал бы ломать себе голову и старался бы понять, что это означает. Но теперь это не навело его ни на какие размышления. Случай был и мгновенно забыт. Также забыл он, например, о здании Центрального банка, как только прошел мимо него. Но одна мысль неоднократно преследовала его. Мысль эта была все та же сверлящая, надоедливая мысль. Работа сделана. С этой мыслью он просыпался по утрам. Эта мысль преследовала его во сне. Чем бы ни начинал он заниматься, он тотчас же говорил себе «работа сделана». Логически рассуждая, Мартин пришел к печальному выводу, что теперь он никто, ничто. Мартин Иден — хулиган, и Мартин Иден — моряк, были реальными лицами. Они существовали на самом деле. Но Мартин Иден — великий писатель. Никогда не существовал. Мартин Иден, великий писатель, был измышлением многоголовой толпы, которая воплотила его в Мартине Идене, хулигане и моряке. Но его не так-то легко было надуть. Он вовсе не был тем сыном солнца, перед которым преклонялась и благоговела толпа. Ему-то было, разумеется, виднее». Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые печатались в таком огромном количестве, что под конец он уже совершенно не мог решить, он это или не он. Он был славным малым, который жил, любил и трепетал от восторга. Он хорошо относился к людям и удары судьбы переносил с должным спокойствием. Он странствовал по чужим краям, Изъездил вдоль и поперек в Великий океан предводительствовал шайкой таких же, как он, огольцов. Он был ошеломлен и подавлен тысячами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и приобрел бесконечное множество знаний. Это он до глубокой ночи не гасил лампы, спал с гвоздем и сам писал книги». Но он никогда не был тем ненасытным обжорой, которого люди на перерыв спешили покормить теперь. Некоторые вещи все же забавляли Мартина. Все журналы рекламировали его. Один ежемесячник пространно объявлял своим подписчикам, что, ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. Белая мышь приписывала эту честь себе, тоже делала северное обозрение, пока, наконец, не выступил глобус и не указал с торжеством на искаженные песни моря, которые впервые были напечатаны им, глобусом. Журнал юности и зрелость», который, расплатившись со всеми долгами, снова начал выходить, объявил свои права на Мартина Идена — Правда, кроме «Фермерских детей» никто не читал этого журнала. «Трансконтиненталь» и «Шершень» тоже оспаривали друг у друга честь открытия Мартина Идена. Скромный голос Дарнли и компании за шумом не был услышан вовсе. У издательства не было своего органа, в котором они могли бы громко заявить о своих правах. «Все газеты...» исчисляли гонорары Мартина. Его пришлось вследствие этого раскошелиться, и оклинские проповедники, а также частные просители на перерыв осаждали его устными и письменными просьбами. Но ужаснее всего вели себя женщины. Его фотографии имели огромное распространение, а репортеры постарались поярче расписать его «бронзовое лицо», Могучие плечи, ясный, спокойный взгляд, острый, как у аскета, подбородок. Этот подбородок, как у аскета, особенно рассмешил Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, находясь в обществе, он видел, как то одна, то другая женщина смотрит на него так, словно оценивает его и выбирает. Мартин смеялся, вспоминая предостережение брисендена «Нет, женщина не заставят его страдать. С этим покончено». Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, лизи заметила взгляд, брошенный на Мартина, проходивший мимо хорошо одетой и, по-видимому, богатой дамой. Взгляд был очень пристален, и недвусмыслен. Лиззи затрепетала от гнева и бы сразу поняла, что значит этот взгляд. Но Мартин, узнав причину ее гнева, сказал, что он давно уже равнодушен к таким взглядам. «Этого не может быть!» — скричала она, сверкнув глазами. «Или вы больны?» «Никогда я еще не был так здоров. Я прибавился на пять фунтов». «Я не говорю про ваше тело, а про ваш мозг. У вас не в порядке мыслительная машина. Я и то вижу, а что я из себя представляю?» Мартин задумчиво шел рядом с Лиззи. «Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло!» воскликнула она вдруг. «Такой человек, как вы, не может относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они так на вас смотрят!» «Это неестественно! Вы ведь не маленький мальчик! Я бы очень хотела, чтобы явилась, наконец, женщина, которая бы расшевелила вас!» Проводив Лиззи, Мартин вернулся в метрополь. Сев за кресло, он устремил взгляд в пространство, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени... Перед ним возникали и вновь исчезали призраки далекого прошлого. Он равнодушно созерцал видение, казавшееся ему каким-то невероятным сном. Но Мартин не спал. Вдруг он очнулся и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать ему было нечего. Ложиться спать было рано. И опять он погрузился в мечтательное полудремотное состояние, и видения опять поплыли перед ним длинной вереницей. Ничего определенного нельзя было разобрать, только бесконечная листва, пронизанная солнечными лучами».